19. -е. Этин Аркадия Эго. Пуссен писал свою картину, думая, что произносит эти слова сама вездесущая смерть, которая добирается даже до таких райских уголков. Я же всегда трактовал эту фразу применительно к себе самому. Это я жил в Аркадии. У Адрия была своя Аркадия. Адрия. печальный, лысый, отрастивший брюшко, отверженный, трусливый, тоже жил в Аркадии, ибо она многолика. Аркадии было твое присутствие. Эту Аркадию я потерял навсегда. Меня изгнал из нее ангел с огненным мечом. И тогда Адрия был вынужден, прикрыв свою ноготу, зарабатывать на жизнь, одинокой. лишенный тебя, моя Сара. Если же говорить об Аркадии как о конкретном месте, то для меня это Тона, самая уродливая и самая прекрасная деревня в мире, где я провел пятнадцать летних сезонов, пасясь на нивах усадьбы Казик. Там я в колючих недрах скирт сена прятался от щеви, кико или розы которые становились моими неразлучными друзьями на все те восемь недель, что я проводил вдали от Барселоны. Вдали от колоколов церкви Консепсьё, от желто-черных такси, от мысли о школе, вдали от отца, во-первых, и от мамы, во-вторых, и вдали от книг, которые Адриан не смог взять с собой. Почти бегом подняться к замку и смотреть оттуда на усадьбу Жез. на главный дом, на двор, на хозяйственные постройки, на скирды сена. А рядом маленький дом усадьбы Казик, крытый старой подгнившей соломой. Словно рассматриваешь рождественский вертеп. Вдали горы Кольсакабра на северо-востоке и Мунсень на востоке. И мы начинаем кричать и чувствуем себя хозяевами мира, особенно Щеви, который на шесть лет старше меня и который всегда во всем меня побеждает. Потом он начнет помогать отцу с коровами и больше уже не будет с нами играть. Кикот тоже меня побеждает, но однажды, когда мы бежали на перегонки до Белой Стены, все-таки победил я». «Ну хорошо, согласен. Он споткнулся в тот раз, но я-то выиграл законно». Роза была очень хорошенькой. и тоже меня всегда обыгрывало. В доме тети Лео жили по другим правилам. Тут не поджимали губы, не цедили слова сквозь зубы. Здесь всегда было шумно, и когда говорили, то смотрели друг другу в лицо. Это был огромный дом, в котором правила тетя Лео, в своем вечном, не слишком чистом переднике, неясного цвета. Усадьба Жес, родной дом семьи Ардовал, Была просторна, больше 13 жилых комнат, открыта освежающим сквознякам летом и по-городскому удобно зимой. Хозяйственная часть стоила с коровами, загоны с лошадьми, благоразумно удалена от жилых помещений. С фасада к дому пристроена галерея, на которой в полдень прохладно, и потому там было очень приятно читать или заниматься на скрипке. Тогда кузены с независимым видом приходили послушать меня, а я вместо того, чтобы разучивать упражнения, устраивал им концерт, что, конечно, было значительно интересней. Однажды дрозд уселся на перила галереи возле горшка с геранью и внимательно смотрел на меня, пока я играл сонату номер два из «Second Livre du Sonat» Леклера, в которой много музыкальных трелей. они-то, наверное, и понравились Дрозду. Примечание. Второй сборник сонат. французской. Конец примечания. Эту вещь Трулелс хотела дать мне играть на открытии учебного года в консерватории на Брук. Примечание. Муниципальная музыкальная консерватория города Барселоны. Создана в 1886 году. С 1928 года Находится на углу улиц Брук и Валенсия. Конец примечания. Дядюшка Леклер, написав последнюю ноту, подул на рукопись, чтобы убрать налетевшие пылинки. Затем встал довольный, взял в руки скрипку и начал играть, не глядя в ноты. Да, вещь закончена, он прищелкнул языком, потом снова сел к столу. И на последней странице рукописи Оставшийся белый, вывел своим церемонным каллиграфическим почерком, посвящая эту сонату моему любимому племяннику Гийому Франсуа, сыну моей возлюбленной сестры Аннет, в день его рождения. Пусть дорога сквозь эту юдоль слез будет легка. Перечитал и принялся бронить слуг, которые не способны содержать наготове чернильный прибор. В усадьбе Жез. Все знали, чем должны заниматься. Там всех, как меня сейчас, гостеприимно принимали, с какими бы сложностями это ни было сопряжено. У меня там не было никаких обязанностей, кроме одной, как следует есть, потому что эти городские дети такие тощие, ты только посмотри, какой он бледный, бедняжка. Двоюродные братья были оба старше меня, и их младшая сестра Роза тоже, на три года. так что меня там баловали, поили парным молоком из-под настоящей коровы и кормили настоящей деревенской колбасой, и хлебом с оливковым маслом и копченой грудинкой, а на сладкое хлебом с сахаром и вином. Дядю Синто беспокоила только привычка Адрия замыкаться в себе и с головой погружаться в чтение. И «Это семь, десять, двенадцать лет». Такое не может не беспокоить. Но тетя Лео клала влажную руку дяди на плечо, и тот менял тему разговора. Говорил, «Щиви, сегодня вечером пойдешь со мной, придет Пруданси смотреть коров». «Я тоже хочу пойти», — кричит Роза. «Нет». «А мне можно?» «Да». Роза отходит, обиженная, потому что Адрия, хотя он и младше, может пойти, а она нет. Это не очень приятное зрелище, дочка. Утешает ее тетя Лео. А я пошел смотреть, как Пруденси засовывает сначала кулак, а потом и всю руку внутрь коровы по имени Бланка и говорит что-то. А дядя с щеви записывают это на бумажку. Бланка при этом стоит совершенно безучастным видом. Смотрите, смотрите, смотрите. Она сейчас пописает. Возбужденно кричит Адрия. Мужчины отодвигаются, не переставая говорить о своем, а я внимательно смотрю, потому что наблюдать из партера за тем, как корова опорожняет кишечник или мочевой пузырь, это одно из наибольших удовольствий, которое доставляло мне тона. И еще смотреть, как пускает струю пород, мул из усадьбы Казик. Это очень здорово. Входить в контакт с жизнью напрямую – поэтому я считаю, что дядя поступает с бедняжкой Розой несправедливо. А еще здорово ловить головастиков в речке на берегу Клод де Маттамонжес и вернуться с уловом из восьми или десяти жертв в стеклянной банке. Бедные животинки. Нет, тетя, я буду их кормить каждый день. Бедняжки. Буду давать им хлеб, честное слово. Бедные животинки». Я хотел посмотреть, как они превратятся в лягушек, но они превратились, конечно же, в мертвых головастиков, потому что мне и в голову не приходило менять им воду в банке, и я не знал, чем их кормить. А еще птичьи гнезда под крышей дома, и внезапные грозы, и самое впечатляющее событие — молодьба в усадьбе Казик. Тогда уже использовали не цепы, а специальные машины, отделявшие зерно от соломы. Я помню, как летела соломенная труха. И я, Адрия Ардевол, был в Аркадии. Никто не может отнять у меня эти воспоминания. Сейчас я думаю, что тетя Лео и дядя Синто были очень хорошими людьми, доброй закваски, потому что ссора между братьями почти ничего не изменила. С той ссоры прошло много времени, Адрия еще не родился. Я знаю, что тогда произошло, потому что, когда мне исполнилось 20 лет, я, чтобы не торчать летом в обществе мамы в Барселоне, решил 3 четыре недели погостить в Тоне. К тому же я грустил, потому что Сара, с которой мы встречались в тайне от наших семей, уезжала с родителями в Кадакес. Примечание. Кадакес город недалеко от Жироны. Место отдыха состоятельных людей и художественной элиты во второй половине двадцатого века. Конец примечания. И мне было совсем одиноко. Что значит, если позволите? Никогда больше так не говори. Отругала меня тетя Лео по телефону. Когда ты приедешь? Завтра. Твоих братьев сейчас нет. Точнее, щиви есть, но он целыми днями на ферме. Представляю. Жузеп и Мария из усадьбы Казик умерли этой зимой. о, И Виола умерла от тоски. Тишина на том конце провода. И словно утешая, тетя прибавила. Они были уже очень старые. Оба. Жузеп ходил, согнувшись в три погибели бедняга. И собака тоже была очень старая. Мне так жаль. Привози скрипку. В общем, я сказал маме, что тетя Лео пригласила меня, и я не могу отказаться. Мама не сказала мне ни нет, ни да. Мы держались друг от друга на расстоянии и почти не разговаривали. Я проводил дни, учася, читая, она в магазине. А когда была дома, то в ее взгляде было ясно видно обвинение, что из-за дурацких капризов я оставил блестящую карьеру скрипача-виртуоза. «Мама...» «Ты слышишь меня?» Было понятно, что в магазине, как всегда, какие-то проблемы, о которых мама не хочет говорить. Поэтому, не глядя на меня, она лишь обронила, «Привези им что-нибудь». «Что именно?» «Не знаю. Что-нибудь, сообрази сам». В первый же день в Тоне, засунув руки в карманы, я отправился в деревню искать это что-нибудь в магазине Бердагера. и увидел ее на главной площади за столиком заведения Ирако. Она пила орчату и с улыбкой смотрела на меня, словно ждала. Примечание. Орчата. Популярный в Испании и Каталонии напиток, приготовленный из толченых клубней земляного миндаля, чуфы, воды и сахара. Конец примечания. Господи, как я испугался. первые секунды я не узнал ее, но потом — оп! — и вспомнил, кто это. Узнал эту улыбку. «Чао!» — сказала она мне. Тут уж не узнать ее было нельзя. Она уже не была ангелом, но сохранила ту же ангельскую улыбку. Сейчас передо мной была зрелая и очень красивая женщина. Она сделала мне знак присаживаться рядом. что я и сделал. «Мой каталанский все еще лакуносо?» Примечание с пробелами. Итальянской. Конец примечания. Я ответил ей, что мы можем говорить по-итальянски. Тогда она спросила «Каро Адриа?» Сайчи соно веро?» Примечание. «Дорогой Адриа, ты ведь знаешь, кто я?» Итальянский. Конец примечания. В тот день я не пошел в магазин Бердагера и ничего не купил тете Лео. Сначала мы сидели за столиком, она пила орчату, а Адрия сглатывал слюну. Она без остановки болтала и рассказывала то, чего Адрия не знал или делал вид, что не знает. Мне было что послушать. Дома об этом никогда не говорили. Это она на главной площади в Тоне рассказала, что мой ангел и я — брат и сестра. Я смотрел на нее в замешательстве. Впервые мне сказали это прямо. Она догадалась о моих чувствах. «Эверо», «E — подтвердила она. Примечание. Это правда. Итальянский. Конец примечания. прямо как в фильме каком-то, я хотел скрыть смущение. Я не испугался, нет, я прикинул, что по возрасту она могла бы быть мне матерью, однако была моей единокровной сестрой. Она показала мне свидетельство о рождении, или что-то подобное, где мой отец признавал отцовство некой Даниэлы Амато, то есть ее, согласно паспорту она и его мне показала. В общем, она меня поджидала со всеми необходимыми документами. Обо всем этом я догадывался, но не знал наверняка, ведь никто мне ничего не говорил. Я, единственный сын по определению, внезапно обрел взрослую сестру, очень взрослую. Я чувствовал себя обманутым, отцом, мамой, Лолой маленькой с их секретами. И мне было очень жаль, что шериф Карсон «Ни разу не намекнул мне. Сестра?» Я снова принялся ее рассматривать. Она была такая же красавица, как и в тот день, когда предстала передо мной в образе ангела. Но теперь это была дама сорока шести лет и моя сестра. Мы не играли с ней длинными, тоскливыми воскресными вечерами. Она не ходила с Лолой Маленькой и ее подружками на рамблу, чтобы хихикать, прикрывая рот ладошкой каждый раз, когда на них смотрит какой-нибудь мальчишка. «Но если тебе столько же, сколько моей маме», — сказал я. «Немного меньше». Я заметил, что в ответе просквозила нота раздражения. Ее звали Даниэла. И она сказала, что ее мама... Она рассказала мне прекрасную историю любви. Я не мог представить себе влюбленного отца. Я молчал и только слушал, слушал, слушал и пытался представить все это. Не помню, как рассказ вышел на отношения двух братьев. Отец, прежде чем поступить в семинарию в Вике, научился как следует и сеять зерно, и обмолачивать, и осматривать мулицу острелью. чтобы знать, забеременела ли она наконец. Дедушка ардовал, учился новей правильно запрягать мула и понимать, что если облака темные, но идут от кольцу спина, то дождя точно не будет долго. Дядя Синто, старший брат и будущий наследник, с большим удовольствием занимался хозяйственными делами по усадьбе. Напротив, наш отец вечно витал где-то в облаках, дочитал, да устроившись где-нибудь в углу прямо как ты. Родители, несколько разочарованные, отправили его учиться в Вик, семинарию, хотя им, вопреки его явной незаинтересованности, все-таки удалось сделать из сына наполовину крестьянина. Но он рвался учить латынь, греческий и все, что ему преподавали учителя. В семинарии витал дух Вердагера. и каждые два из трех семинаристов пытались писать стихи. Примечание. Жасинт Вердагер, 1845-1902 года, один из классиков каталонской литературы, национальный каталонский поэт, автор эпических поэм «Атлантида» и «Каниго», был священником, окончил семинарию в Вике. Конец примечания. «Но наш отец...» нет. Он хотел посвятить себя изучению философии и теологии. «Откуда ты все это знаешь?» «Мне рассказывала мама». «Наш отец в молодости был большим болтуном. Это уже потом он закрылся, как сложенный зонтик, превратился в мумию». «А что дальше?» «Его послали учиться в Рим, потому что видели, что он очень способный». Там мама от него забеременела, он сбежал, и родилась я. Черт возьми, просто фильм какой-то. Даниэла вместо того, чтобы обидеться, широко улыбнулась и продолжила рассказ. Потом твой отец поругался со своим братом. С дядей Синто. Иди ты в взад с этой идеей. Не женюсь я на этой девке, со злобой сказал Феликс, возвращая фотографию. «Тебе даже делать ничего не придется. У них на ферме все как само идет. Я все разузнал. Так что женись, и ты сможешь и дальше копаться в своих книгах. Какого рожна тебе еще нужно?» с чего это ты так хочешь видеть меня женатым?» «Меня просили поговорить с тобой родители. Раз ты не стал принимать сан, тогда женись, как все люди». Но ты-то сам не женат, вот и... Но я это сделаю. У меня есть на примете, словно речь идет о корове. Ты все равно меня не обидишь. Мама знала, что тебя сложно будет убедить. Я женюсь тогда, когда мне приспичит, если вообще женюсь. — Можно подыскать тебе другую девушку покрасивее, — сказал Синто, пряча черно-белую фотографию девицы из семейства Пуч. Тогда наш отец очень сухо сказал, что хочет получить деньгами свою долю наследства, потому что собирается обосноваться в Барселоне. Вот тут и начались крики, оскорбления, обмен ранящими как камни словами. Братья смотрели друг на друга с ненавистью, но до рукоприкладства дело не дошло. Феликс Ардавол получил свою долю деньгами, и потом они не общались несколько лет. По настоянию Лео наш отец приехал на ее и синто свадьбу, но и после этого они жили каждый сам по себе. Один покупал землю в кредит и выращивал скот, другой растрачивал полученные деньги на таинственные вояжи по Европе. — Что ты имеешь в виду под таинственными вояжами? Даниэла громко втянула последние капли орчаты и ничего не ответила. Адрия пошел к стойке. расплатиться. Вернувшись, он сказал, «Почему бы нам не прогуляться немножко?» А Тори Рако, вытирая тряпкой стол, скорчил физиономию вроде «Аппетитная штучка эта француженка, мать ее!» Даниэла стояла перед ним в черных солнцезащитных очках, которые придавали ей вид очень современный и неизбежно иностранный. Так, словно между ними уже установились доверительные отношения. Она приблизилась к нему и расстегнула верхнюю пуговицу на рубашке. «Скуза», — сказала Даниэла. «Примечание. Извини, итальянской. Конец примечания». А то Рирако думал. «И как это, черт возьми, такой желторотый балбес смог подцепить такую француженку, а? Куда катится мир?» Даниэла перевела взгляд на цепочку с медальоном. «Не знала, что ты верующий. Тут ничего религиозного. Но тут у тебя Божья Матерь пардакская. Это просто память. О ком? Сам толком не знаю». Даниэла сдержала улыбку, повертела медальон между пальцами и уронила на грудь Адрия. Он быстро спрятал его, рассерженный таким грубым вторжением в свою личную жизнь, и сказал, «Это тебя не касается». «Это как посмотреть». Он не понял ее, они шли молча. «Очень красивый медальон». И Аким снял его с шеи, показал ювелиру и сказал, «Золотой». И цепочка тоже. «Краденые?» — Нет. Мне его подарила малышка Беттина, моя слепая сестра, чтобы я никогда не чувствовал себя одиноким. — Тогда зачем ты его продаешь? — Вы удивлены? — Конечно. Память о семье. — Семья. Как же я скучаю по дому, по всем живым и мертвым, по маме, отцу и всем Муреда. Агно, Ену, Максу, Гермесу, Йозефу, Теодору, Микура, Ильзе, Эрике, Катарине, Матильде, Гретхен и слепой малышке Беттине. Скучаю по природе Пардака. Что ж ты не вернешься? Потому что еще живы те люди, которые желают мне зла. И семья дала мне знать, что это неблагоразумно. Аа. а — сказал ювелир, наклоняя голову, чтобы лучше рассмотреть медальон. Его совершенно не интересовали подробности жизни семейства Муреда из Пардака. — Я заработал много денег, чтобы помочь братьям. — Ого! Ювелир изучал медальон еще некоторое время, потом вернул его владельцу. «Пардак, — Пардак — это предаться? спросил он, глядя в глаза Иакиму. Казалось, он внезапно принял какое-то решение. Да, люди сравнино называют его предаться, но это пардок. Вы будете покупать? Ювелир отрицательно покачал головой. Мне нужны деньги. Если останешься на зиму у меня, я научу тебя основам ремесла. А как сойдет снег, иди куда хочешь. Только не продавай медальон.